В 1913 году семья переехала в Калугу, где благосклонная судьба сводит 16-летнего юношу с Циолковским. Константин Эдуардович фактически стал крестным отцом Александра в науке, благословив его поиски влияния Солнца на землю, людей и природу. А вот как вспоминал свою первую встречу с Циолковским сам Чижевский. Однажды в начале апреля 1914 года мы, ученики последнего класса Калужского реального училища, неожиданно узнали, что урок рисования отменяется, и вместо него нам прочтёт лекцию Константин Эдуардович Цыелковский. О нём я уже слышал, что он большой оригинал, посвятивший свою жизнь вопросам воздухоплавания. Калужане к нему относились снисходительно, часто с улыбкой, а то и с открытой насмешкой. Но наш директор, естественник, доктор зоологии Фёдор Мефодиевич Шахмагонов, предупреждая нас о лекции Цаиковского, сказал: "Имейте в виду, господа, сегодня вы увидите человека выдающегося. Цаиковский учёный, изобретатель и философ. Внимательно слушайте его лекцию. Его идеям принадлежит большая будущность". Слова Фёдора Мефодовичя заставили нас исполниться известной почтительности к лектору, о котором мы слышали, но о которого не знали в лицо. Он вошёл быстрыми шагами, неся с собой какие-то апальные предметы, сделанные из белого металла, и свёрток чертежей. Большого роста, с открытым лбом, длинными волосами и чёрной сидеющей бородой, он напоминал поэтов и мыслителей XIX века. В то время Константину Эдуардовичу шел 57-й год, но он казался старше из-за некоторой седины и сутуловатости. Серые глаза его говорили о бодрости духа и ясности ума. Одет он также был по старинке, длинные гармошкой складывающиеся черные брюки, длинный темно-серый пиджак, белая мягкая сорочка с отложным воротником, повязанным черным шелковым шарфом. Поздоровавшись, он не спеша сложил на стол все свои доспехи, вытер клетчатым носовым платком роговые очки, надел их и опустился на стул. Весь класс с интересом смотрел на него, но и он с любопытством обозревал своих юных слушателей. Наконец, оглядев нас достаточно подробно, он начал заявление о теме своей лекции. Сегодня я расскажу вам, мои юные друзья, о возможности совершить путешествие в космическое пространство, то есть перелететь с Земли на Луну, Марс и другие планеты. Это будет не свободная фантазия, подобная рассказам Жюля Верна или Герберта Уэллса, а изложение научных данных, основанных на решении физических и математических проблем. Такое вступление сразу же приковало к себе наше внимание. И внимание это не оставляло нас до конца лекции, продолжавшейся почти 2 часа. Речь Константина Эдуардовича была лишена какой-либо аффектации. Она была проста, достаточно стройна и необычайно спокойна. Казалось, он говорил со своим другом вдали от людей, с глазу на глаз. Слова он употреблял образные, доходчивые, примешивая к ним калужские провинциализмы, избегал иностранных терминов. После сухих казённых уроков его речь показалась яркой, живой, подобной букету полевых цветов. Он рассказывал о замечательных вещах, которым ни одно сердце, ни один ум не могли быть равнодушны, о смелой мечте улететь за пределы земли и населить просторы вселенной, о мечте, которая может на основании данных науки перейти в действительность. Свою лекцию Цалковский окончил под дружные аплодисменты всего класса. Все были в восхищении от смелости его идей и восторженно приняли предложение помогать ему впоследствии, когда мы будем учёными, инженерами или деятелями на других поприщах. Для осуществления его грандиозного проекта необходимо содействие всех просвещённых людей всего общества. Старый изобретатель польстил нам, юнцам, говоря, что без нашей помощи он бессилен. Но, скорее всего, в реальности на приглашение Циолковского отреагировал лишь сам юный Чижевский. Во всяком случае, не каждый из молодых учащихся реального училища города Калуги смог пройти против общего мнения, что Циолковский — это чудак и городской сумасшедший. Чии заверальные идеи ничего не принесли ему в жизни: ни богатства, ни славы, ни элементарного достатка. Его замыслы никак не подходили к фону калужской жизни. Местные обыватели не жаловали его и особенно за ракетные идеи, а идеи рвались в жизнь. Их нужно было публиковать. Я помню, как в окнах аптекарского магазина Каменго, что был в Кологе в Никитском переулке, по нескольку месяцев стояло объявление такого рода: Здесь принимают взносы для публикации научных трудов Цалковского. Овы, мало было таких, кто считал нужным внести Каменго рубль ради обнародования трудов Константина Эдуардовича Цалковского. Однажды пороховая ракета Циолковского попала прямо в слуховое окно на чердаке дома одного купца, и там разрывалась. Наблюдавший за полётом ракеты учёный бегом бросился тушить возможный пожар и разбудил весь дом. Поднялся страшный шум, все побежали на чердак, но ракета уже погасла, не причинив никому никакого вреда. Константина Эдуардовича же за это угостили бранью, облили тухлой водой из пожарной бочки и так вытолкали, что он камнем вылетел на улицу. Он был глух, беден, еле-еле сводил концы с концами. И не он один, а с семьей, которую он ничем не мог согреть, кроме слов утешения и веры в свое будущее. «Прав я или нет, — говорил Константин Эдуардович в минуты отчаяния, — я эгоист». Я не умею зарабатывать деньги. Я народил семью неудачников, таких же, как я сам. Дети болеют, но отказаться от дела всей жизни я не могу, не имею морального права. Чтобы откликнуться на призыв такого неудачника, как Цолковский, юному Чужевскому, нужно было пойти на перекор общественному мнению. Ионашо увидел в чудаке самоучки своего брата мечтателя и получил от этого мечтателя, что называется, мандат неба. Получил важное подтверждение того, что и мысли обладают материальной силой, что есть люди взрослые, пожившие, но которые, несмотря ни на что, не изменили своим идеалам даже на склоне лет. И вот, как трогательно Чежевский описывает свой первый приход к Цолковскому. Можно сказать, произошло столкновение двух планет, двух миров, и идея русского космизма получила новый импульс, новое ускорение. Приведём подробнее описание этого первого контакта, состоявшегося между чудаком-учителем и вдохновенным мечтателем-учеником. Из таких контактов, совершающихся по чьей-то очень высокой воле, и состоит жизнь человека, определяющаяся не прожитым бесцельным временем, а событиями, значение которых человек способен осознать лишь позднее. Вот это описание контакта высшей степени, данной самим Чижевским. «В ближайшее же воскресенье я направился к Константину Эдуардовичу». Коровинская улица была одной из захудалых в Калуге. Она лежала далеко от центра города и была крайне неудобна для передвижения осенью, зимой и весной, ибо шла по самой круче высокого гористого берега Оки. Когда извозчик подъехал по Загородно-Садской, ныне Пушкинской улице, он остановился и переспросил номер дома. На мой ответ 69 Цолковский, он заявил, что дом этот находится в самом низу и что по таким кручам не проедешь. Он осторожно спустился вниз по каким-то отлогим переулкам, проехал по просёлку по самой окраине города и неожиданно остановился у самого крайнего, уже довольно ветхого домика с мезонином. На столбе у ворот красовалась доска с номером дома и фамилией владельца. Колуга со своими многочисленными церквами и уже заледеневшими садами была наверху, живописно разбросавшись на горе. Внизу, в шагах в 100 домов, текла ещё по весеннему полноводная ока. Слева темнел знаменитый Калужский бор, место прогулок молодёжи, а за рекой среди зелени велась дорога. Прямо на холме расположились сады, парки, дачи и церкви. Я подошёл к дому, наступил на огромный жёлтый камень, приваленный к двери вместо ступеньки, и дёрнул за висящую металлическую проволоку. Наверху раздался дребежащий звон. Дверь открыл сам Константин Эдуардович. Он был в длинной холщёвой русской рубашке, подвязанной тонким ремешком. Я поспешил отрекомендоваться. "Очень рад, очень рад. Пожалуйста, ко мне наверх", сказал он и указал на узкую лестницу, ведущую в мезонин. Лестница была неудобной и тёмной с высокими ступенями. Они вели прямо в комнату, которая служила изобретателю и спальней, и библиотекой, и кабинетом, а в зимнее время и мастерской. Это была сравнительно небольшая комната, называемая светёлкой, с невысоким потолком и двумя окнами, выходящими на речной простор. У одной стены стояла простая, опрятно послонная кровать. У другой, между окнами, письменный стол, заваленный книжками, чертежами и рукописями. У третьей столярный станок с большим количеством столярных и слесарных инструментов. Константин Эдуардович всё умел делать сам. Одна стена была аккуратно увешана металлическими моделями дирижабля его конструкции и схематическими выкройками деталей обшивки дирижабля из белой жести. Два мягких кресла, обитые бордовым плюшем, и один венский стул дополняли скромную мебелировку комнаты. Когда мы сели, я потропился напомнить Константину Эдуардовичу о его лекции в реальном училище, о его приглашении и извинился, что рискнул побеспокоить его. Нет, помилуйте, сказал он. Я очень рад вашему приходу, молодой человек. Во-первых, сегодня воскресенье мой приёмный день. И он слегка улыбнулся. А во-вторых, моими работами мало кто здесь интересуется, и посещениями меня не избаловали. Мы разговорились. Давайте внимательно вслушаемся в эти воспоминания. В них всё непросто. Во-первых, дом учителя находился в самой захудалой части Калуги. Молодой человек из приличной семьи рисковал своей репутацией, что немаловажно в мире, где властвует приличие, этот злой провинциальный закон духовного диктата. Напомним, это мир провинциальный, мир очень узких интересов, в котором чудачество не просто не приветствуется, а вызывает настоящую агрессию. Во-вторых, за домом городского чудака была установлена слежка. Около дома Цалковского постоянно околачивались субъекты в рыжих пальто и облезлых котелках, что особенно было заметно в 1914-1915 годах. Эта публика устраивала дежурство шпиков, и это обстоятельство особенно выводило из равновесия учёных. И вот, несмотря на все эти препятствия, юный Чежевский отваживается прийти в дом человека, слово которого так глубоко задело его душу. Дом находится в низине, опять препятствие, которое следовало преодолеть. Долго пришлось искать убогое жилище. Уже тогда можно было отказаться от своей затеи и вернуться назад в свой привычный мир. Посмотрите, какая директическая пара вырисовывается в этом сопоставлении верха и низа. Дом учителя в самом низу, и он труднодоступен, но учитель говорил о звёздах, о полётах в космос, о возможности проникнуть туда, куда удавалось заглянуть лишь с помощью телескопа. Получается воплощённая в жизнь фраза о через тернии к звёздам. И вот дверь учителя, как дверь жилища мага, наконец открывается, и они оба по скрипучим ступеням поднимаются наконец наверх, в светёлку, и не могут уже наговориться. Мальчик всё понимает. Он видит нужду своего учителя, видит этот резкий контраст между внешним и внутренним. Впоследствии учитель сам посетоует ему на свою горькую судьбу, и ученик увидит, ощутит всем сердцем, что мысли такого рода разъедали душу учителя, его тело осквербляли в нём учёного, ищущего человека, жертвувшего всем во имя идей столь важные для человечества. И только жена Цолковского, его Варвара Евграфовна и дочери никогда не нападали на Константина Эдвардовича. Они не вполне уясняли себе, каким богам он молится, чему он служит, но своим женским чутьём постигали, что Константин Эдвардович, вечно склонённый над рукописями, вычислениями и чертежами, делает нечто очень важное, очень большое, нечто недоступное современникам. Это была глубокая вера, помогавшая стоически переносить все тяготы жизни, все лишения многочисленной семьи, хроническую бедность и нужду. А разве не нечто близкое нашёл в двух своих любимых женщинах и сам Чежевский? Разве его сироту не согрели своей любовью и любимая тётушка, и мудрая бабушка, внушив мальчику с ранних лет, что он добряк удивительный. На наш взгляд, Чежевский это пример того, как наука и должна только делаться этими по-настоящему удивительными добряками. Обе з этого наука может привести нас столько в ад. может лишь заключать договор с самим чёртом. Дружба Цалковского и Чежевского граничила с настоящей любовью. Они оба были добрики удивительные, и вот что мы находим в воспоминаниях Александра Леонидовича о своём учителе и старшем товарище. Мне приятно погружаться в эти воспоминания о Цалковском, как будто не было десятилетий, приближающихся к половине века. Так ярко и отчётливо доносит до меня память о наших встречах, почти всегда на научных разговорах, ибо мы не могли тратить время на пустые разговоры ради времяпрепровождения, ради того, чтобы забыть скуку. Мы не могли пожаловаться на то, что были когда-либо свободными, праздно проводили время и тем более скучали. Судьба дала нашему мозгу и нашим рукам бездну дел, с которыми мы никак не могли справиться. Безнадёж Для нас это было обычное явление, повседневное, непрерывное. У нас никогда не было свободного времени, когда мы могли бы заняться, ну, хотя бы просто созерцанием природы. Мы и в этом созерцании были взволнованы и всегда заняты наблюдением. Каждая букашка, каждая мошка, каждый листик, каждая травка являлись нам величайшей загадкой, и наш мозг пытливо работал над ней. Чаще всего бесполезно. Но иногда нам везло. Мы делали некоторые обобщения. Это нам давало исключительную радость. Мы всегда занимались только своим делом, и это было одно из величайших благ, на которое может рассчитывать человек. Что значит своё дело? Это поиски ответов на вопросы, которые ставили мы сами перед своим мозгом, перед своей жизнью, перед природой. У нас с Константином Эдуардовичем в этом отношении было так много общего, хотя мы и работали в разных областях, что это сближало нас, и мы никогда не жалели времени друг для друга. С каким искренним и сердечным вниманием занимался моими делами Константин Эдуардович Цалковский, столь же таким же воодушевлением я занимался его. Константин Эдуардович знал, что такое справедливость и несправедливость. Всю свою жизнь он посвятил науке, и чаще всего от этой науки ему было солоно, а не сладко. Он ценил и ещё как ценил доброе, приветливое слово, слово поддержки, доброту и отзывчивое сердце. И сам проявлял эти чувства по отношению к людям. Если над ним не издевались, это было уже хорошо. Если его поддерживали, он был счастлив. В течение многих лет Начиная с 1914 года, каждые зимние и летние каникулы, а то и большее время я проводил в Калуге у моих родителей. В 1918-1919 годах большую часть я жил в Калуге. Я неизменно наносил визиты Константину Эдуардовичю, а затем мы посещали друг друга по много раз. Я, конечно, заходил к нему чаще, чем он к нам. За 15 лет с 1915 по 1930 в Калуге я пробовал не менее 50 месяцев, за которые имел минимум 250 встреч с Константином Эдуардовичем. Случались дни, когда мы с утра и до вечера бывали вместе, совершали прогулки в бор, в загородный или городской сад, вели беседы и споры в его светёлке или в моей лаборатории у нас дома. Дружба с Цалковским была настолько искренней и большой, что я никогда не мыслил какого-либо большого научного дела без него, ибо мои научные дела мы всегда подвергали совместному обсуждению и критике. Мой старший друг плотил мне той же приязнью, делился со мной своими мыслями, читал мне свои неопубликованные произведения, По многим вопросам мы производили совместные вычисления, он поручал мне выяснить или решить ту или иную задачу, стоящую перед ним, и так далее. В моей личной научной деятельности Константин Эдуардович сыграл очень большую роль. Читая эти строки, невольно чувствуешь эту невероятную теплоту и любовь, которая связывала две столь разные и одновременно близкие души, души, рвущиеся за пределы земли. На наш взгляд, именно эти особые человеческие отношения и являются исключительной чертой всего русского космизма. Цолковский прикипел душой к юному Чежевскому, последний откликнулся на этот призыв и ответил учителю и другу такой же добротой и любовью. А задолго до этого молодого Цолковского заметил в библиотеке другой представитель русского космизма философ Фёдоров. и стал подкармливать не совсем адекватного читателя, этого гениального самоучку, подкармливать в буквальном смысле слова, а заодно и окормлять своими идеями о космосе, о бучении отцов и о воскрешении мёртвых, как об основном сыновнем долге перед умершими родителями. Как говорила Марина Цветаева, и всех их объединяла круговая порука добра. Те из слушателей этой книги, кто в первой части успели познакомиться с биографией Цолковского, во многом построенной на цитатах из его собственных рассуждений, могут почувствовать некоторое недоумение. Как человек, который предлагал убивать всех кошек, собак, коров, и прочий домашний скот, человек, для которого жизнь пьяницы, проститутки и прочих маргинальных элементов ничего не стоила и подлежала лишь уничтожению, вдруг характеризуется как необычайно добрая и любящая личность? Возможно ли такое? Возможно. Ещё Юнг сказал, что внутренний мир любой богатой личности напоминает шкаф с различными полками, на каждой из которых могут находиться различные качества и характеристики, причём характеристики эти могут быть и взаимоисключающими. И главное, содержание этих полочек никогда не перемешается между собой. Когда речь идёт о выдающейся личности, то наличие самых кричащих противоречий будет лишь свидетельствовать о мере одарённости этой самой личности. Гениальности всегда свойственна некоторая неадекватность, чаще всего непонятная обывателю. Взгляды это одно, а поведение и веление сердца это совсем другое. Чизжевский заметил и впоследствии научно доказал, что для органического мира важны периодические изменения солнечной активности. Александр Леонидович предположил, что колебания интенсивности разнообразных массовых процессов на нашей планете синхронны с солнечным циклом. Сейчас трудно представить, что может происходить как-то иначе, но в те годы это являлось поистине революционной гипотезой. Первые свои соображения о связи солнечной активности и процессов на Земле Чежевский высказал в октябре 1915 года в докладе Влияние пертурбаций в электрическом режиме Солнца на биологические явления. Доклад вызвал бурную дискуссию. В марте 1918 года он представил на историко-филологический факультет Московского университета диссертацию на степень доктора всеобщей истории. Исследование периодичности всемирно-исторического процесса. Через 6 лет по рекомендации народного комиссара просвещения Анатолия Луначарского издал книгу Физические факторы исторического процесса, в которой в краткой и доступной форме изложил свою докторскую диссертацию. Публикация вызвала бурную критику. Почти сразу появились статьи, направленные против этой работы. В 1918 году Александр Леонидович начал исследовать отдельные элементы возможного механизма солнечно-земных связей. На первое место он ставит проблемы ионизации воздуха. Так как надёжт на работу в государственном учреждении не имелось, Чижевский решил устроить лабораторию дома на собственные весьма скудные средства. И вот, как сам Чижевский в своих мемуарах описывает всю эту эпопею с лабораторией. Сначала был семейный совет, на котором отец и родная тётя от всего сердца поддержали юного энтузиаста науки. На другой же день после нашего совещания, не откладывая в долгий ящик, все принялись за работу. Ольге Васильевне была дана для изучения книжка об уходе за лабораторными животными, которая должна была познакомить её с новыми обязанностями, добровольно принятыми на себя. А в это время я уже бегал по больницам, в поисках белых крыс. Соседу-столяру было поручено сооружение клеток для животных. Все вещи, предназначенные для продажи, были привезены к одному из комиссионеров и вскоре были проданы по сходной цене. В наш дом стали поступать корм для животных, клетки, подставки и так далее. Я был лихорадочно занят оборудованием своей новой лаборатории, бывший зал Вся наша семья принимала участие в детальной разработке методики исследований. У всех была уверенность, что на каждом из нас лежит почётная миссия стать полезным людям. Теперь дело шло на лад. Однако научные замыслы, покупка животных для электрических опытов, изготовление особых клеток и так далее, всё это привлекло в Калуге общественное внимание некоторых особо бдительных людей. Бывший владелец мясной лавки, расположенной против дома номер 43 по Ивановской улице, учитель Сергей Павлович, проживавший около нашего дома, купец А. А. Леонов, заведовавший своей же собственной конфетной фабрикой, также находящейся неподалёку от нас, и других почтенных граждан города. Они удивлялись, как можно крысиную нечисть держать в квартире. Вы будете потрошить крыс? спрашивали нас. Боже, какой ужас! Другие извили: если всех ваших крыс заплечь в бричку, они её потянут. В Кологе появились новые дуровы, у них крысы танцуют и показывают рожи. Эти слухи с молниеносной быстротой принеслись по всему городу, где почти все знали друг друга в лицо. Чежевские будут разводить белых крыс на мясо. Мало нам в Кологе одного чудака Цалковского, так ещё появились новые. Слухи всё ширелись, но нас это не смущало. И вот однажды, когда меня не было, я уехала в Москву, раздался звонок. Ольга Васильевна пошла открывать дверь. Затем отец услышал чей-то разговор. Через минуту к нему в кабинет вошёл Цалковски. "Здравствуйте, Константин Эдуардович", приветливо встретил его отец. "Очень рад, редкий гость. Садитесь поудобнее". Да, я, собственно, к Александру Леонидовичу. Он уже вернулся из Москвы. Хотел кое-что узнать у него, смущённо произнёс Константин Эдуардович. Шура ещё в Москве, несколько задержался. Не могу ли я быть вам полезным? Да, конечно, дело пустяковое. До меня дошли слухи странные, знаете ли, такие, и я беспокоился. Насчёт опытов Александра Леонидовича. Разъясните, пожалуйста, Леонид Васильевич. Охотно расскажу вам, Константин Эдуардович, о наших опытах. Вот, видите, техническая часть установки готова. Сейчас подбираем новый выводок белых крыс. А Шура поехал со своим генератором ионов в Москву для его градуировки. Да, об опытах Александра Леонидовича я знаю. Очень интересные опыты. Но я ещё своим долгом оповестить его и вас, Леонид Васильевич, о том, что тут собираются воспротивиться этим опытам. Даже грозят Александру Леонидовичу судом. Якобы он злонамеренно разводит крыс для распространения заразы. Это, конечно, ересь, но какие-то меры надо предпринимать, ведь это может сорвать опыты. Спасибо вам, Константин Эдуардович. Большое спасибо за дружеское расположение и предупреждение. Я счастлив, что у моего сына явилась мысль, которая может дать интереснейшие результаты. Опираясь на эту мысль, он создал методику опытов. И они могут благотворно повлиять на живой организм и так далее. Люди приобретут новый способ избавления от некоторых болезней, замедлят старение и увеличат сроки жизни. Но следует иметь в виду, что только опыты могут решить, справедлива ли эта мысль. К этим опытам мы скоро приступим. и никто не сможет престановить или прекратить их вот как обстоит дело константин эдвардович подумать только александр ещё не начал свои исследования а уже пошли нелепые слухи угрозы за что не домысли зависть глупость всё смешалось в один клубок представьте себе константин эдвардович что будет если опыты дадут положительный результат что тогда поднимется против александра Действительно, нет ничего нового под луной. Я тоже всю жизнь воюю за свои идеи, Леонид Васильевич, грозно сказал Цолковский. А толку всё нет. Слишком рано ещё. Наша техника не готова к их восприятию. Родится бы так лет через 100. И у Александра Леонидовича верные идеи, но если они пришли рано, то ждёт его немало горя и много непонимания. Цолковский был бледен и немного недомогал. Он вскоре ушёл, оставив Леонида Васильевича в печальном размышлении. Через несколько дней я вернулся из Москвы со своими приборами и таблицей изменений числа положительных и отрицательных ионов на различных расстояниях. Работа кипела. Клетки постепенно заполняли переднюю. В ближайшие дни должны были появиться белые крысы. Ольга Васильевна сшила себе особые перчатки из толстой свиной кожи с длинными крагами. С помощью этих перчаток будет возможно легко брать и переносить из клетки в клетку крыс, не боясь их укусов. На базаре удалось приобрести чувствительные двухтарелочные весы с большим набором гирь. Я приводил в порядок свою ионизационную установку и приспосаблял электрометр со стрелкой для относительных измерений заряда воздуха. Наконец, умостившись на телегу, уже гружжённую клетками, я отправился за белыми крысами, которые были соответствующим образом подобраны в виварии железнодорожной больницы. Под опыт и контроль шли равноценные экземпляры животных по экстерьеру, возрасту и полу. Можно себе представить, что это было за зрелище. За телегой с клетками шла толпа зивак, насмешки так и сыпались. Острики старались перещеголять друг друга, поэтому остроты их по грубости переходили всякие границы. Но достаточно мне было это заметить, как зиваки разразились ещё более нистовой бранью, осыпая меня самыми бесстыдными ругательствами. Грязные помои были вылиты на наши, мои и крысиные головы из всех лоханок Ивановской улицы. Наконец, клетки с животными были водворены на место, и в тот же день я обратился в крысиного гримера. Контрольные крысы были украшены на спине и хвосте несмывающимися метками из синей масляной краски на быстро сохнущемся кативе. А Ольга Васильевна впервые раздала порции корма и тщательно проверила аппетит у будущих подопытных и контрольных грызунов с острыми зубами. Запах мускуса наполнил переднюю. Дверь в соседнюю комнату лаборатории или аэрозона аспираторией была завешена со всех сторон плотной портьерой на подкладке, чтобы ни один ион не проник к контрольным животным во время сеанса. Подготовительный период первого опыта длился месяц. Полученные за декабрь 1918 года данные о весе съеденного корма, весе животных и их смертности говорили о том, что опытная и контрольная группа животных были подобраны с достаточной тщательностью. Впервые ионы воздуха были даны животным 2 января 1919 года, в 6 часов вечера в присутствии всего нашего трио. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Весь 1919 год прошёл в работе. Один опыт следовал за другим. Константин Эдуардович периодически навещал наш дом, и с присущими ему добродушием и теплотой интересовался ходом исследований. Он хвалил меня: "Опыты давали ожидаемые результаты. Вы ведь верите в возможность полёта на Луну, а?" Однажды в упор спросил он меня: Каким воздухом будут дышать люди в космических кораблях? Я думаю об этом, многозначительно заключил он. И потому наши исследования необычайно сблизились одно с другим. Уже первые опыты показали, что я напал на верный след. В то же время они убедили меня в больших трудностях, которые так неожиданно встали передо мной. Молодости присущие не боятся трудностей, и я, получив первые неоспоримые доказательства правильности принятого мною направления, с головой ушёл в интереснейшую работу. Конечно, слухи о проводимых мною исследованиях всё шире и шире распространялись по Калуге, вплоть до того, что крысы, с которыми я экспериментирую, являются якобы разносчиками чумы и так далее. только вмешательство Анатолия Васильевича Луначарского и специальная грамота за его подписью избавили меня от неприятных последствий этих слухов.